Глава одиннадцатая. И куда мы пойдем? Спросил Ник. Для начала, на ферму к твоим приемным родителям, сказал Ломтьев. Зачем? Спросил Ник. И разве это не опасно? Сейчас для тебя все опасно, сказал Ломтьев. Так уж получилось. А для них? Полагаю, если все сделать быстро, им ничего не будет угрожать, сказал Ломтьев. «Что сделать? Зачем нам вообще туда идти?» «Давай я задам тебе пару наводящих вопросов», — сказал Лунтев. «У тебя есть деньги?» «Нет». «А связи в мире контрабандистов?» «Нет», — сказал Ник. «Я вообще не уверен, что у нас тут были какие-то контрабандисты, кроме китайских, а они вряд ли захотят нам, мне, помочь». «Их желание помочь, кому бы то ни было, не зависит от первого пункта», сказал э — сказал Э-э от денег вы же говорили что никогда не были в австралии и понятия не имеете как тут что напомнил ник но я знаю людей сказал ломтьв люди не меняются хорошо сказал ник допустим а куда нам идти ломтев пожал плечами хотя бы где мы сейчас я не знаю сказал ломтьв где то подальше от той военной базы и как мне сориентироваться? — по солнцу предположил ломтев о боги простонал Ник. Он примерно сориентировался по сторонам света. Потом попытался вспомнить, как выглядит карта и где по отношению к Форт Джексону находится ферма его родителей. Однако, с учетом того, что он понятия не имел, где сейчас находится, погрешность его измерений была... колоссальной. Он замер нерешительности. Как люди вообще жили до появления навигаторов и онлайн-карт? «Я уверен, что если начать двигаться, ты найдешь какой-нибудь ориентир», — сказал Ломтев. «Или китайский патруль», — сказал Ник. «У них тоже можно будет спросить дорогу», — согласился ломтьев «Вы такой спокойный, потому что уже умерли или всегда были таким?» «Делай, что должно и будь, что будет», — сказал ломтьев «Откровенно говоря, это не слишком вдохновляющая стратегия», — сказал Ник. «Особенно если не забывать, куда она вас привела». «Если у тебя есть план получше, я с интересом посмотрю за его выполнением», — сказал Ломтев. И тут уже Нику крыть было нечем. Масштаб одномоментно свалившихся на ник неприятностей подавлял, и он понимал, что наверняка еще не осознал его полностью. При этом китайское вторжение, которое еще вчера казалось ему концом света, сегодня отошло на второй план. То есть угроза китайцев Австралии, конечно же, никуда не делась, и вряд ли исчезнет в ближайшие десятилетия. Но угроза китайцев лично Нику стала куда более весомой. А если прибавить к этому мертвого деда, живущего в его голове, и разборки с русским императором, который скорее всего, тоже не заставят себя ждать, Ник шагал по лесу и раздумывал, что было бы, если бы он с самого начала знал о своем происхождении. Ну, то есть, если он не сошел с ума и вышагивающий рядом призрак не врет. Был ли шанс сдаться китайцам, объяснить им ситуацию, попросить не трогать вживленный в его тело артефакт и тогда, что было бы тогда? Даже если бы они поверили этой невероятной с точки зрения обычного человека истории, что бы они сделали? Использовали бы Ника как заложника для своих политических игр? Выдали бы его русским ради какой-нибудь очередной уступки? В любом случае, мнение Ника о происходящем никого бы не заинтересовало. Так уж вышло, что ему не оставили шанса остаться в стороне. Его просто изначально не было. В районе полудня Ник шагал уже не по лесу, а вдоль дороги и размышлял о том, как в целом несправедливо устроен мир. Вот есть обычные люди, которых большинство, у них есть семьи, кредиты, они должны думать о выживании, о том, чтобы их не уволили с работы, о том, чтобы купить себе дом побольше, потому что дети подросли, и в старом им уже тесно, и каждый день жизни таких людей – это преодоление трудностей. И все, на что они могут рассчитывать, так это на то, что их дети будут жить лучше, чем они. И есть, допустим, лорд Реджинальд. Кстати, где он? который этих проблем для некоторых и вовсе оказывающихся непреодолимыми не замечает в принципе. Повелитель бурь, хозяин штормов, рожденный серебряными ложками, торчащими вообще отовсюду, он может не думать о деньгах, может не думать о карьере, может не думать… Да, собственно, на бытовом уровне он может вообще ни о чем не думать. Его главная задача – быть лордом, прийти на помощь вон тем самым обычным людям, когда возникает такая необходимость. Это, так сказать, часть его социального контракта. Кому многое дано, с того многое спросится. Или что-то вроде того. И где этот хваленный лорд Реджинальд, когда он так нужен? Почему не потопил китайский флот, когда тот только вошел в территориальные воды? Почему даже не попытался? А Ник был уверен, что он даже не попытался. Потому что если бы он попытался, ну, это было бы заметно. Как объяснить его невмешательство? Что это? Трусость? предательство или высшие политические интересы, и как можно отличить одно от другого. Мир, очевидно, сошел с ума, и на этом фоне было бы легче принять тот факт, что рядом перебирает ногами призрак, его убитого 20 лет назад русского деда. И ногами он перебирает, видимо, по привычке или от нежелания смущать Ника, ведь ровно с таким же успехом он мог бы парить над дорогой. Дорога была пустынной, ни гражданского транспорта, ни военного. Похоже, что китайские войска ушли куда-то далеко вперед, а местные не отваживаются даже на редкие вылазки. Да и куда им теперь ездить? Тем не менее, Ник был готов заречь в придорожной канаве при малейшем намеке на опасность. Его даже не смущало, что под определение опасности теперь попадал любой звук мотора. Такие времена настали, а на личной жизни теперь точно можно будет поставить крест. Какая может быть личная жизнь, если у тебя есть постоянный спутник, незримый наблюдатель, от которого невозможно избавиться? Ник сам удивился несвоевременности этой мысли и тому факту, что она продолжает его тревожить. Ведь в его обстоятельствах волноваться о личной жизни следовало, наверное, в последнюю очередь. Но человек – существо странное, и даже в экстремальной ситуации может беспокоиться о совершенно не влияющих на его выживание вещах. Заправку Ник заметил за несколько километров. Сначала он увидел рекламный щит, а потом и самостроение уже можно было рассмотреть. На заправке могли быть люди. С одной стороны, любые люди – это опасность. С другой – люди – это информация. А информации Нику катастрофически не хватало. Кроме того, для того, чтобы обойти ее стороной и остаться незамеченным, Нику потребовалось бы заложить здоровенный крюк. А это означало, помимо прочего, и потерю времени. Поэтому он решил не менять курса. А если что пойдет не так, действовать по ситуации – Ломтев ему никак не препятствовал, и Ник счел это хорошим знаком. Если вдруг что, дедушка поможет. По мере приближения Ника охватывало разочарование. Заправка выглядела пустынной, и странно было бы думать, что на ней будут люди, ведь мимо-то никто не ездит. Картина напоминала сцену из постапокалиптического фильма. Пустая дорога, заброшенное здание, не хватает только шаров, перекатиполя и радиоактивных мутантов, любящих бегать за своими жертвами с бензопилой. Но на самом деле все оказалось не так плохо, и тот парень, что сидел на раскладном стуле около входа в магазинчик, не был похож на радиоактивного мутанта. Да и бензопилой при нем не наблюдалось. Парень на вид был ровесником Ника, может быть, чуть младше. Он читал книгу и попивал лимонад из жестяной банки. При виде Ника он отложил книгу в сторону, обложку так и не удалось рассмотреть, и поприветствовал Ника поднятием руки. — Заправка не работает, — сказал он. — Бензина нет. «Так я вроде бы и не на машине», — сказал Ник, покосившись на Ломтева. Дескать, как этот парень на него отреагирует. Но парень смотрел только на Ника и на его военную форму без знаков различия, а присутствие Ломтева полностью игнорировал. Видать, для остальных дедушка все-таки не видим. ну вот хороший ли это знак или плохой, с этим еще предстояло разобраться. «Магазин тоже закрыт». «Ну и ладно», — сказал Ник. «У меня все равно денег нет». Хм, «Бывает», — сказал парень. «Газировки хочешь?» «Хочу! Тогда заходи!» Они зашли в небольшой магазинчик, и местный достал из холодильника банку лимонада и передал ее Нику. Ник откупорил банку, сделал глоток, рассматривая местный ассортимент. Обычный, в общем-то, для любой заправки. Автомасла, аксессуары, чипсы, шоколадки и прочая мелочь, которая может понадобиться в дороге. Как будто ничего и не случилось. «Ты откуда?» – спросил парень. «Из Порт-Джексона». «Далековато ты забрался от Порт-Джексона». «Так получилось», — сказал Ник. «И, кстати, об этом. А насколько далеко я забрался?» «Ты что, не знаешь, где находишься?» «Так получилось», — повторил Ник. «Телефон потерял. Так где я?» Парень сказал. Ник прикинул. Что ж, ночью Ломтев транспортировал его в относительно верном направлении. Путь до фермы сократился километров до 600 Ориентировочно. «Сколько нужно времени, чтобы пройти 600 километров пешком?» «А у тебя телефон работает?» спросил Ник. «Как часы?» сказал парень. «Можно позвонить?» «Нет», сказал парень. «Я же говорю, он работает как часы. В смысле, включается и все такое. Но сети нет. Китайцы здесь уже были?» «Конечно», сказал парень. «Но последняя партия прошла здесь позавчера. Они, кстати, и выкачили последний бензин. Так что я смог выключить насосы. С тех пор вообще никого. Сижу тут один. Охраняю семейный бизнес. Точнее, то, что от него осталось». «Думаешь, в этом есть смысл?» «Думаю, ни в чем больше нет смысла», — сказал тот. «Теперь здесь будет другая страна, и все в ней будет другое, а мы превратимся в чужаков». «Похоже, он тоже не верит, что митрополия сюда вернется», — заметил Ломтев, рассматривая витрину со снеками. «Спроси у него про транспорт. Интересно, как парень отреагирует, если Ник начнет разговаривать с невидимым собеседником?» Ник решил, что выяснять это пока не стоит. «А где твои родители?» «Умерли уже очень давно», — сказал парень. «Семейный бизнес принадлежит дяде. И все, что я о нем сейчас знаю, незадолго до вторжения он тоже уехал в Порт-Джексон по делам. В принципе, я мог бы уже пойти домой, но там все то же самое. Так что я сижу здесь, в надежде узнать хоть какие-нибудь новости. Как там в Порт-Джексоне, кстати?» «Его взяли меньше, чем за день». «А лорд Реджинальд?» «Не знаю, его никто не видел». «Лорд Таннер?» «Его самого тоже никто не видел», — сказал Ник. Но вот кучу уничтоженных боевых машин могли наблюдать многие. «Британская армия оказалась не готова к такой войне», – констатировал парень. «Транспорт», – напомнил Ломтев. Ник отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Меня, кстати, Пол зовут», – сказал парень. «Ник». «Если хочешь, можешь остаться здесь на какое-то время», – предложил Пол. «Пока дядя не вернется. Или что-то вроде того». «Я не могу», – сказал Ник. «Я пытаюсь добраться до дома». «И где это?» Ник сказал. Пол присвистнул. Видимо, тоже прикинул, какое расстояние Нику предстоит преодолеть. Потом таки достал из кармана телефон и открыл навигатор. С заранее скачанными картами навигатор может работать и оффлайн. 570 семьдесят километров», – констатировал он. «Там мои родители», – сказал Ник. «У меня есть мопед», – сказал Пол. «Но ты не проедешь 570 семьдесят километров на мопеде. Тем более, что ситуация на заправках, я думаю, везде примерно одинаковая». «То есть бензина нет, и неизвестно, когда будет». «Ясно», — сказал Ник. «А тебя м -м, чипировали?» Пол закатал рука в рубашке, показывая Нику правые предплечья. На вид оно не отличалось от любого другого правого предплечья, но ответ был вполне понятен. «Весь городок чипировали», — сказал Пол. «Разогнали полицию по домам, оставили небольшой отряд, велели всем сидеть спокойно и ждать дальнейших указаний. Вот мы и сидим, а ты...» «А я вроде как в бегах», — сказал Ник. «А куда бежать-то?» — спросил Пол. «Думаешь, получится отсидеться на ферме?» «Нет», — сказал Ник, чуть не покривив душой. «Если верить Ломтеву, бежать надо было куда дальше? В Европу, где живут биологические родители. По крайней мере, нужно выбраться с этого континента, потому что если этого не выйдет, то придется взаимодействовать с китайцами». «А как Ломтев взаимодействует с китайцами, Ник уже представлял». «Парнишка вроде неплохой», — сказал Ломтев. «Попроси у него телефон». Это имело смысл. «Слушай», — сказал Ник, — «я понимаю, что с моей стороны это верх наглости, но ты не мог бы одолжить мне свой телефон. Конечно, у меня нет денег и вообще ничего нет, но я отплачу тебе как-нибудь». «Да, бери», — сказал Пол. «Хотя, подожди, тебе же навигатор нужен». «Ну да», — сказал Ник. «Так возьми навигатор», — сказал Пол, снимая модель с витрины. «Вот этот вроде ничего. Не самый дорогой, конечно, но он заряжен и проработает всяко дольше смартфона». «Спасибо», — сказал Ник, сунув устройство в карман. «Буду должен». «Ерунда», — сказал Пол. «А что скажет твой дядя?» «Если он что-то и скажет, я всегда смогу сварить это на китайцев», — улыбнулся Пол. «Погоди, я тебя соберу чего-нибудь в дорогу». Он распаковал небольшой рюкзак и принялся накидывать в него упаковки чипсов, снеков и банки с лимонадом. Ник попытался было протестовать, но Пол от него только отмахнулся. «Не слишком тяжелый?» – спросил он, передавая Нику набитый рюкзак. «Нормально», – сказал Ник. «Спасибо, еще раз». «Если все это когда-нибудь закончится нашей победой, можешь вернуть мне все с процентами», – улыбнулся Пол. «А нет, так нет. Что уж тут поделаешь». 570 километров, — сказал Ник, как только они отошли от заправки на безопасное, по его мнению, расстояние. — Это две недели пешком, даже если не прятаться, и при этом шансы нарваться на китайские патрули — риски, — сказал Ломтев. — Шансы — это когда ты говоришь о чем-нибудь хорошем. Когда речь идет о чем-то неприятном, то это риски. — Да какая разница? — спросил Ник. — То, что мы за полдня никого не встретили, можно объяснить только везением. «Первый же патруль попробует получить данные с ЧИПа, а ЧИПа нет, документов нет, легенды, в которые кто-то из них поверит, тоже нет». «Согласен», — сказал Ломтьев. «Мы на оккупированной территории и вне закона». «И меня расстреляют», — сказал Ник. «По крайней мере, попробуют», — снова согласился Ломтьев. «Найди где-нибудь место, где можно безопасно дождаться темноты. Вон та роща, например, вполне подходит». «А что потом?» «Потом ты отметишь точку на навигаторе, а я доставлю нас на ферму твоих родителей», — сказал Ломтев. «Как?» «Временно перехватив контроль», — сказал ломтьев «Гравитация — это основополагающая сила Вселенной, и с ее помощью можно делать всякие разные штуки. Достаточно немного переменить вектор, и ты сможешь двигаться с любой скоростью, которые только способны выдержать человеческое тело, так что я смогу доставить тебя на ферму уже к утру». «А это не опасно?» «Я имею в виду, вы же сами говорили, что как только вы задействуете свою силу, вас можно будет вычислить в текущем моменте. Это не более опасно, чем пару недель шастать по тылу врага в трофейной вражеской форме и без документов», — сказал Ломтев. «А вы не можете таким же образом переправить нас через океан?» «Нет», — сказал Ломтев. «Боюсь, на это моих батареек не хватит». «Но вы же понимаете, что, явившись на ферму, вот так открыто мы подставим моих родителей под удар?» Уточнил Ник. «Если китайцы связали тебя с тем, что произошло на военной базе, твои родители уже под ударом», — сказал Ломтев. «Но ты прав. Я могу доставить нас не прямо на ферму, а куда-то в ее окрестности, чтобы не привлекать лишнего внимания. Там есть какой-нибудь город рядом, не слишком далеко». «Да, конечно», — сказал Ник. — Я отмечу на навигаторе, и... Э, — Да. — Будьте с моим телом поаккуратнее, — попросил Ник. — В этом можешь не сомневаться, — сказал Ломтев. — В конце концов, я же тоже от него завишу. — Нет, раньше определенно было лучше, — подумал Ник. — Один человек, один разум — это нормально. Один человек, два разума — это уже шизофренией попахивает. А уж если один из этих разумов принадлежит лорду, то это просто полное безумие.